Операция лонга и шовное лигирование В 1989 году итальянский врач Антонио Лонго предложил хирургическое вмешательство, смысл которого заключается в использовании специальных сшивающих аппаратов при циркулярном иссечении и прошивании танталовыми скрепками слизистой оболочки прямой кишки и геморроидальных сосудов. Вмешательство подкупало хорошей теоретической обоснованностью и техническим совершенством сшивающего аппарата. Операция не сопровождалась кровопотерей и послеоперационными болями. Возник даже определенный бум, продлившийся 10 лет. Изучение отдаленных результатов несколько разочаровало врачей, так как рецидивы после операции Лонга возникали значительно чаще, чем после классической геморроэндоктомии по Миллигану-Моргану. В последние годы проводится активное изучение оригинального метода. Он называется «шовное лигирование геморроидальных сосудов под контролем ультразвуковой доплерометрии» или «проксимальное лигирование. При помощи этой методики удается надежно прекратить приток крови геморроидальным узлам и одновременно зафиксировать их в анальном канале. Ультразвуковой аппарат специальной конструкции, вводимый в прямую кишку через задний проход, позволяет точно определить расположение мелких геморроидальных артерий в подслизистом слое прямой кишки. Это дает возможность прошить и перевязать их. Тем самым предотвращается доступ артериальной крови к геморроидальным узлам. Кроме того, одновременно с перевязкой сосудов швы закрепляют внутренние узлы в прямой кишке. По данным врачей из российского государственного научного центра колопроктологии, эффективность шовного легирования составила 81% у всех пациентов с второй, 4 стадией геморроя. Как видите, Идеал еще не достигнут, но стремление к нему достойно похвал. Наверное, вмешательство подобного рода это первые, но далеко не последние шаги к более совершенным способам лечения геморроя, которые, несомненно, появятся в будущем. Но уже и сейчас врачам есть чем гордиться. Применение всего спектра современных методик лечения геморроя позволяет получить хорошие результаты. У 99% больных геморроем. Сроки пребывания в больнице и возвращение пациентов к нормальной жизни сократилось вдвое. Теперь дело осталось за пациентами. Не забывайте, друзья, старый лозунг «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Без вашего благоразумия научно-технический прогресс мало что даст. Чтобы излечиться от геморроя, не прибегая к геморроиндоктомии, нужно вовремя обратиться к врачу. Будет замечательно, если этим врачом окажется проктолог, осведомленный о всех новинках своей специальности и умеющий правильно выбрать наиболее подходящий для вас метод лечения.